Несколько мгновений, пронесшихся вслед за словами отца, девушка словно восстановила в памяти все свое прошлое с того момента, когда она только начала помнить себя. Смутно, очень смутно рисовались ей в самом отдаленном прошлом какие-то беспредельные равнины, темные леса, река, бегущая в неведомую даль. Люди вокруг нее были тогда совсем не такие, каких она привыкла видеть после». Эти люди из ее дальнего прошлого были все низкорослые. Лица их были скуласты, с узкими, словно искусственно проделанные щели глазами, несколько приплюснутым носом и длинным, тоже словно прорезанным ртом. Кожа этих людей была желта, и Маша тогда слышала, что их называли то китайцами, то татарами, то маньчжурами. Много хороших воспоминаний о себе оставили в душе девочки эти люди. Маша живо помнила одного из них. Он был при ней вместо няньки. Это был еще молодой парень, но заботился о ребенке как самая нежная мать, как самая добрая, любящая детей женщина. Маша не помнила матери, а отцу не до нее было. Отец иногда пропадал по целым неделям, а иногда даже месяцам, и девочка оставалась исключительно на попечении добряка китайца. Жил Воробьев с дочерью в степной деревушке. Маша Жиева помнила неуклюжие фанзы. Кругом были такие же точно желтолицы и косоглазые люди. Все они были очень добры к ребенку. И девочка так привыкла к их доброте, что горько-горько рыдала, когда пришло время расстаться с ними. Это время наступило совершенно неожиданно для нее». «Однажды, после особенно долгой отлучки, явился отец. Он по обыкновению был угрюм и малоразговорчив. Все вокруг старались не попадаться лишний раз ему на глаза. Одна только дочь нисколько не боялась этого всегда сумрачного человека». Маша знала, что отец страстно, нежно любит ее и сама его любила. Она удивлялась, замечая, что все боятся его. Маша не знала, кто ее отец. И почему к нему все относятся с таким почтительным страхом? На другое утро чуть свет сонную девочку посадили на скрипящую и громыхающую колесами арбу и повезли. Ей очень нравилось ехать по бесконечной равнине все вперед и вперед. В жизнь Маши ворвалось много совершенно новых впечатлений. Через степь они добрались до какого-то совсем непохожего на их деревушку поселения на берегу реки. Здесь девочка в первый раз увидала пароход. Дальше она ехала с отцом по реке, потом на лошадях, потом по железной дороге и, наконец, приехала в большой город – Москву. Там девочка и осталась. Отец устроил ее в богатейшем пансионе и Маша пробыла там до 16 лет. Когда ей пошел 17 год, отец явился и взял ее из пансиона. С тех пор они редко оставались подолгу на одном месте. Два года прошли в непрерывных путешествиях. Везде, где они не появлялись, В Европе ли, в Америках ли, даже в Японии и Китае их повсюду встречала подобострастная предупредительность. Как будто из города в город передавалась весть об их приезде. Люди толпами сходились посмотреть на них, как будто эти отец и дочь были каким-то новым чудом света. Из Японии они перебрались в русский Владивосток. Тогда еще северный захолустный городишка, только обещавший стать городом. Воробьевы проехали по всем дебрям Уссурийской окраины и по Амуру, перевалили через Байкал и миновав Сибирь, где на лошадях, где на пароходах, добрались опять до Москвы. Таким образом, совершено было отцом и дочерью целое кругосветное путешествие. Когда Воробьевы проезжали по Амуру, Егор Павлович, обратясь в сторону Маньчжурского берега, где виднелись бесконечные пустынные равнины, торжественно сказал «Смотри, Марья, там твоя родина». Больше он не обмолвился ни единым словом. И как не просила его дочь, чтобы он показал ей поближе эту далекую таинственную родину, он, как и прежде, мрачно молчал. Слова отца поразили молодую девушку и натолкнули ее на множество отдельных воспоминаний и туманных соображений, но разобраться в них она никак не могла. В одном только она уверилась – в том, что прошлое ее отца окутано какой-то тайной. Последнее соображение и заставило Машу прекратить всякие расспросы. Она любила отца и не хотела, чтобы он страдал. Марья Егоровна с тревогой смотрела на отца, ожидая, когда он начнет говорить. А Егор Палыч, словно собираясь с мыслями, не спускал взгляда с быстро мелькавших в окне вагона полей, лугов, кустарников. Потом он вынул портрет Кудринского и стал смотреть на него. Так прошло еще несколько секунд. Папа, заговорила Марья Егоровна, «Времени нам остается все меньше и меньше». Воробьев оторвался от окна, положил портрет на диван около себя и долгим грустным взором посмотрел на дочь. «Да, права ты, права, как всегда», – произнес он. «Времени все меньше и меньше. Каждое мгновение приносит что-нибудь новое, часто неизбежное». Лучше кончить все разом, с размаху. Один удар, мгновенное страдание и конец всему. Воробьев в волнении принялся вертеть вокруг пальца странного вида кольцо, резко выделявшееся среди массивных перстней, украшавших его руки. Кольцо это было железное, кое-где проржавевшее, Оно изображало свернувшуюся змею, кусающую свой хвост. Головка змеи была увенчана воронкообразной коронку с драгоценным камушком, породу которого определить было бы трудно. Видела ли ты это кольцо?» – заговорил Егор Павлович. «Оно на вид решительно ничего не стоит. Простое железо». Да и работа вовсе не художественная, а простая самодельщина Но ты должна после моей смерти Хранить это кольцо Как самую драгоценную святыню Опять какая-то тайна Да, тайна Резко отчеканил старик Я говорю серьезно Ты должна хранить это кольцо И отдашь его только тому человеку Которого ты полюбишь И то лишь тогда, когда убедишься, что и он тебя любит более всего в жизни Ты папа не называешь прямо Кудринского? Стало быть, я могу полюбить, кого я захочу? Егор Павлович сделал нетерпеливое движение Если ты полюбишь Алексея, пусть он возьмет кольцо Но ты береги его Помни одно Я богат Колоссально богат. Но все мои богатства решительно ничего не стоят в сравнении вот с этой безделушкой. Марья Егоровна мельком взглянула на кольцо. Охотно допускаю все это, папа, но все-таки мне кажется, что ты отвлекаешься. Ну, что с тобой? Что такое? Старик поднялся во весь рост на ноги. Лицо его вдруг стало истинно бледным. Он шатался, губы побелели, их передергивало судорога. Игорь Павлович словно хотел что-то сказать и не мог. Папа, да что с тобой? Кольцо, кольцо возьми, хрипел тот змея. Ужасное хрипение вырвалось из его губ. Он опрокинулся назад всем своим массивным корпусом и тяжело упал навзничь. На губах заклубилась пена, остекленевшие вдруг глаза остановились. Судорога пробежала по всему телу. «Помогите!» закричала не своим голосом Марья Егоровна, кидаясь к двери. Крик ее был так отчаянно пронзителен, что его слышно было даже среди грохота колес. «Что делать? В одно мгновение всклошился весь вагон. В боковой коридор повыскакивали пассажиры из всех соседних купе. Все были встревожены, перепуганы и никто не знал в чем дело. Что такое? Несчастье? Упал под поезд? Раздавались тревожные вопросы. Марья Егоровна вне себя от ужаса стояла уже на коленях перед неподвижным телом отца. Егор Палыч был мертв. Смерть настигла его моментально. Тело еще не похолодело и не окоченело, но жизнь уже оставила его. Не могло быть никаких сомнений в этом. Папа, родимый мой, да откликнись же! Не помню себя, выкрикивала молодая девушка, тормоша труп. Кругом уже раздавались крики «Доктора!» И доктор нашелся. В купе вошел средних лет господин И слегка отстранив Марию горну взял руку ее отца Вы доктор Спасите его, это мой отец Спасите его ради бога Не может быть, чтобы он умер Он не мог умереть, он только сейчас был жив Успокойтесь, успокойтесь Отозвался врач, сейчас все узнаем Положите его Приказал он кондуктором Тело Егора Павловича положили на диван Доктор склонился над ним Пощупал сердце Исследовал пульс Что, доктор? Схватила его руку Марья Егоровна Что с ним? Доктор пристально посмотрел на нее И произнес одно только слово Мертв Молодая девушка схватилась обеими руками за голову И диким взором взглянула на говорившего «Ее непременно нужно удалить отсюда», – шепнул доктор старшему кондуктору. «Смерть этого старика несомненно». «Но что здесь?» – обратился к доктору один из пассажиров. «Несчастный случай? Преступление? Не знаю, не думаю». «Паралич сердца», – отозвался тот. «Впрочем, это может показать только вскрытие». В Колпине придется остановить поезд, сказал оберкондуктор. Я должен охранять это купе. Марию Егоровну отвели в соседнее помещение. Около купе, где остался труп Егор Павловича, стали двое кондукторов, которым отдано было приказание никого не подпускать даже к дверям. Поезд стал заметно уменьшать ход. Колпино было близко, и оберкондуктор уведомил машиниста о внезапной остановке. Коридор вагона до тесноты переполнился людьми, лишь только поезд остановился у Колпинской платформы. Явились жандармы. Наскоро был составлен протокол о случившемся. В Петербург полетели телеграммы. Телеграммы собрали к его приходу в Петербург всех, кого было нужно – На платформе ожидали поезда железнодорожные доктора, жандармы, комендант станции лишнюю публику старались поскорее удалить Марья егоровна вся дрожавшая от ужаса и волнения даже не заметила, что едва лишь поезд остановился а рядом с ней очутился высокий, красивый молодой человек. Она словно во сне видела, что он протянул к ней руки и громко сказал. «Я Кудринский. Будем знакомы. Но какое ужасное несчастье!»